Платон, тем временем, сбросил высоту и предстал случайному зрителю во всей красе. Аэромобиль выглядел просто, с ног сшибательно и был собственноручно собран самим профессором. Капотом с ним поделилась соседка, она, правда, об этом не знала.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 Но еслиру даже пришла в голову кромольная мысль, что если курящую девицу привязать к ёмке, обложить эту конструкцию стрелами, да и поджечь, Платон принял серьёзный и важный вид. Что уставился. Поехали в департамент. Одновременно он протянул остолбеневшему Капидону тот же жованный листок, который уже видели горелы Это какая-то ошибка. Там разберутся. Профессор был немногословен. Оружие возьми сама, велела. Но мне нужно переодеться. Минута, кратко ответил гонец, глаза которого алчно блестели, нацелившись на кальян. Купедун удалился в ванную, а профессор подошёл к кальяну, отвинтил монштюк и незаметно сунул себе в карман Пробатум. — прабатум. Одобрено, латынь, — удовлетворенно воскликнул Платон. — Что, простите? — появился перед ним Копидон. С иголочки одетой и прилизанной он вполне мог претендовать на звание чемпиона мира по приведению себя в порядок на скорость. Платон накинул взглядом веренного ему клиента и уныло позавидовал его модному Блэйзеру, на крахмаленной рубашке и на чищенном сапогам. «Я говорю, куни где?» — съязвил Платон. «Куни? Куни в загоне». Купидон почувствовал, что к нему возвращается была уверенность, а заодно и злость из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном падении. «По такому поводу благородных животных трогать не стоит. Где там твое корыто?»